В конце ленты шел фильм, в котором сценарист и режиссер самоутверждались, дерзко изничтожая самого Сталина сотоварищи, Доставалось этим вампирам, особенно тому, что был в пенсне и в шляпе на ушах. изобличение шло суровое, и не в декорациях каких-то, не в павильоне студийном. Фильм снимался на натуре, в окружении стен, застенков, оград и караунных помещений. Актерам, и особенно актрисам, не по себе было. Мороз по коже продирал от угрюмой этой достоверности, от трупного запаха подвалов, хотя трупов там уже не было, но запахи вязко укоренимы. Дом Берии был снят изнутри, в комнатах. Зальцах, где теперь иностранные дети резвились. Потаенные дачи были сняты, где тоже теперь детский жил гомон. Детей в кадрах не было, разумеется, гомон их не звучал. И стены, вот странность, в вмиг ожили им, страшностью зловещей ей Богу. Шел фильм о недавнем ужасе, будто возможно восстановить в полную силу недавний ужас. Стены это могут, актеры, люди нет. Даже самые талантливые, проникшиеся. Шекспира играть куда легче, чем про берию про Сталина. Леди Макбет, понятной убийцей, кажется в сравнении с ними. Время нужно, чтобы улегся страх, и пришло осмысление. Смерть и насилие у Шекспира играются возможно для игры актера. Недавнее наше, еще не подвластно сценичности, лицедейству, оно недавнее наше, еще в нашей перепуганной крови, а перепуганный человек всегда переигрывает, как краб, решившийся сыграть хозяина. Шел фильм, тем временем шел фильм, и уже приближался сюжет к концу, заканчивалась лента, Собственно, можно было уходить. Валентин Уликов даже приподнялся, чтобы покинуть зал, наметил взглядом путь к выходу, решая, как двинуться по ряду, а затем и по проходу, чтобы покороче был путь, с меньшими преградами из мужских и женских коленок. Уйти незадолго до конца фильма — это была домкиношная демонстрация, въевшийся в него прием завсегдатая столичного главного кинозала, когда следовало продемонстрировать создателям фильма неприятие их работы. Мол, вот так вот, уходим, терпи же досматривать, да и все ясно-понятно. Уход в середине фильма был менее обиден, но дела у человека, времени нет. Уход в самом начале фильма мог также быть истолкован. Приспичили дела, или, что простительно, занедужилось вдруг, но уход под самый финал — это была отчетливая оценка, указывающая что фильм не захватил и что терпение лопнуло. Да, не задался фильм, несмотря на все эти реальные стены, подвалы, ограды, не сомкнулась правда стен с неправдой лицедейства, очередная подделка эпохи вседозволенности. Но как становится все более очевидным, все дозволенность и правда — это не одно и то же. Он все же пошел на этот фильм, наперед зная, что фильм ему не понравится, потому и пошел, может быть, чтобы лишний раз утвердиться в своей мысли, что нет, господа, нет, не дано, куда вам, да правды вам еще чапать и чапать. И потому еще пошел чтобы не далее, как нынешним вечером, оказавшись на запланированной очередной говорильне, где ожидались авторы этой картины, иметь, так сказать, моральное право сказать им, если случится случай, что нет, господа, нет, хорошие вы мои, не вытянули вы свою ленту. Обычно в таких ситуациях, при таком прямом разговоре, оценочном, в лоб, Критикуемые, защищаюсь задают один и тот же жалкий вопрос. А вы фильм смотрели? мол из чужих ли слов толкуете? Не с чужих, смотрел. Извольте, вот такие-то и такие-то детальки запомнились, но истина дороже, уважаемые, простите великодушно, а истинный он дорожил, к такому делу себе определил что без истины, без совести никак нельзя. Он, даже того не приметив, стал в облике своем меняться, оброс вдруг бородой, как-то само по себе вышло, но борода была не для красы, а так, как-то стало возникать, самочинно подстать опять же его работе. Он за бородой не ухаживал, подкорачивал только время от времени, И одеваться стал просто, без затеи. Свободное нечто, чтобы вольнее двигаться. Не спортивная это была одежда, старее стародавняя. Хотя спортом он заниматься не бросил, пенни свой не бросил, ступив уже порядком за сорок. А вот пить бросил нельзя. И совсем бросил курить нельзя. Такая у него была работа что из прошлого ему запреты шли. Ну, поднялся, чтобы уйти, но вдруг снова сел, будто кто могучей рукой надавил на плечо. Экран! Это экран надавил. Авторы фильма вон куда заскочили по занавес, на Урал их потянуло, в места суровые, сильно каторжные, еще с поры становления дома Романовых, где эти Романовы лет почти четыреста назад сгноили в нарыбе одного из своих же из престола наследников. С той, в тумане поры, в этих местах и обжились казаки из Дона, сотни казачья, которые в ссылку великого князя, но с таким приказом «Не убивать, а вернетесь, когда князь отдаст Богу душу». «Отрыли!» Такова легенда казаки для князя глубокую яму, столкнули его туда, лишили хлеба, даже воды, чтобы побыстрее воротиться домой. Но Бог судил иначе. Он милосердию научил местных жителей, узкоглазых этих перняков, и они, их женщины, тайком, по ночам несли к яме князевой, Куски скудной еды, которой сами пробавлялись, рыбу в яму кидали, а рыба в этих местах была в изобилии. Вишера тут когда-то была знатной рекой, и князь жил, не помирал, жил, дожил, год за годом, убивать же его было невелено, строго, и нарушить этот приказ казаки не смели, ибо и царь земной, и царь небесный. Им бы этого убийства не простили. И годы шли, казаки обзаводились местными узкоглазыми, скуластыми женщинами, все равно мягкими, как всякая женщина. И дети у них пошли, и избы стали из кедрача. А такие дома складывают на столетия, остались, укоренились, это в Нарыбе. Ну и в ключевом, куда стекала вишера, речкой-усолкой, подбегая к этому городу, ставшему в те же годы одним из центров российского солеварения. И тут уж ключевой пошел и вширь, и ввысь, утверждаемый куполами церквей, взлетом колоколен, ставшим на высоком холме крепостью стен монастырем. Купцы местные, стремите на богатери, на соли торговли, на торговле Пушниной, Ключевой становился городом купеческих дорог из Европы в Азию. Из этих мест и Трогановы, из Усоль города, что в 30 верстах от Ключевого, но стоит на камне. Вон куда забрели наши обличители в конце своей ленты. Что ж, и правильно, адрес верный. Ключевой с окрестностями, уже в советские годы, в двадцатые. Стал местом ссылки, стал обрастать зонами, лакпунктами, заключился проволокой на сотни километров. Торг соляной там уже избыл себя. Купцы обеднели еще столетия назад. Иные дороги пролегли из Европы в Азию, железные пути пролегли, стороной обойдя ключевой. И он начал хереть, лишь куполами во множестве метя перед небом, Свое было и величие. Не стало купцов, торгового люда, добиты в революцию были и те, кто еще тут оставался. В местах этих жестокие бои шли. До церквей докатывались волны сражающихся. В самих церквах сражались, в алтарях расстреливая друг друга, красные белых, белые красных, расстреливая и святых угодников на стенах. В Троицком летнем соборе последний был донбой, бой, там нынче музей, экспозиция победителей, хорошие, открытые лица бедников из местного казачества, из Донско-Пермятского этого породнения, русские лица, но скуластые и с прелуженными глазами, опаленные яростью революции. Ключевой перестал быть торговым, стал вскоре уже в двадцатые годы центром лагерных обоснований, нареченных усоль лагом, и купола ключевских церквей озирали теперь бескрайнее пространство заключенной земли от Усолья, Соликамска, к Чердыни, к наробу и далее-далее, в тундру, к ледяным водам. Так вот, куда забрел фильм, и верно. Суда следовало забрести, коль скоро создатели его вознамерились все показывать во делешних стенах. Суда как раз и отправлял до помирать своей жертвы усатый вурдалак в пенсне и в шляпе на ушах. В эти места и во многие другие, но по сюжету ленты именно суда, в ключевой и даже еще точнее в бывший монастырь на холме посреди города, где обосновалась центральная зона, тюрьма, пересылка и, скажем так, контора у соль знатные места. Кого только не перевидали, хоть врезай в вековые монастырские стены, мемориальные доски, как на иных домах столичных на улицах Грановского и Неждановой. Тесно бы тут стало от этих мраморных досок. Сколь не обширен охват монастырских стен. Ключевой, не чужой ему был, потому и замер, сразу признав по куполам и колокольням этот город, потому и сел снова, будто кто надавил на плечо могучей рукой, сел, вступая в смутность, где радость от встречи была замешана на трудном для памяти, предстояло вспомнить. Вроде бы ничего не грозило из прошлого, но что-то да грозило, сурилось. Он не любил вспоминать себя в этом городе, где прожил много лет назад, месяца полтора, командированный суда как раз к этим древним стенам и куполам. Не любил вспоминать, но не тянуло вспоминать, хотя не без радости прожилось тут, хотя и даже нет». Не пускал себя, память свою в этот город. Но вот он на экране, куда деваться? Что ж, быть посему, досмотрит он эту ленту до конца. А приехал он сюда, и верно, почти одиннадцать лет назад. И не лето тогда шло, а зима начиналась. В ключевом октябрь это уже зима. Вспомнился тот снег везде, на улицах. На куполах, на крышах, в небе и в душе. Вспомнилось, что и в душе стало сразу сиро и хладно, едва сошел с поезда. Безрадостный путь от вокзала к городу, какие-то все бараки, попранные людьми клочья вздыбленной земли, Тереконы калийных шахт вдали, споры откини откинье на них снегом, снегу уже следует быть белоснежным, Иной цвет снега отпугивает. И вдруг город, купола, колокольни, Древний уклад монастырских стен, Древний же уклад, уяз в кедровых нехватных бревнах. Россия, самая-самая, Виким самая, своим вмиг угоревшее сердце. Город был этот прекрасен, Но надо было так смотреть, чтобы не впускать в глаза уродливые новые строения, нищенские эти многоэтажки, квелостенные от рождения. Надо было избирательно смотреть.